Борис Леонидович Пастернак. Шекспир. Извозчичий двор и встающий извод В уступах преступный и пасмурный тауэр, И звонкость подков и простуженный звон Вестминстера, глыбы закутанные в траур, И тесные улицы, стены, как хмель, Копящая сырость в разросшихся бревнах, Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль, Как Лондон, холодных, как поступь неровных, Спиралями мешкот падает снег. Уже запирали, когда он обрюскший, Как обрюшник, пошел в полусне валить, Засыпая уснувшую пустошь. Оконцы и зерна лиловой слюды в свинцовых ободях. Смотря по погоде, а, впрочем, А, впрочем, соснем на свободе, А, впрочем, на бочку цирюльник воды — И бреясь гагочет, держась за бока, словам острика, неуставшего спира цедить сквозь приросший мунштук штук чубука, Убийственный вздор, а межтем Шекспира, Острить пропадает охота, сонет, написанный ночью с огнем без помарок, Затем вон столом, где подкисши нет, ныряет, обнявшись, клишнею омара. Пацанет говорит ему, я признаю способности ваши, но гений и масть раздается, как вам и тому на краю бочонка с намыленной мордой, что мастью весь в молнию я, то есть выше по касте, чем люди короче, что я обдаю огнем, как на нюх мой зловоньем ваш кнастер». Простите, отец мой, за мой скептицизм, сыновний, но, сэр, но, милорд, мы в трактире, что мне в вашем круге, что ваши птенцы, предплещущие чернью, мне хочется шире. Прочтите вот этому. Сэр, почему ж во имя всех гильдий и билий пять ярдов, и вы с ним в бильярдной и там не пойму, чем вам не успех популярность в бильярдной? Ему ты сбесился, и кличет слугу, и, нервно играя малаговой веткой, считает полпинты французский рагу и в дверь запустив привидение салфеткой. 1919 год. Третий стих будет чуть позже, а пока проведите эксперимент. Прослушайте стихотворение Пушкина, затем Пастернака. Если стих Пастернака будет непонятен, то переслушайте стих Пушкина, но уже с сознанием, что Пушкин объяснит для нас Пастернака, ибо с классической ясностью он говорит о том же.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 А там, где совместимо, там просто не не смяты, там поэзия не ночевала. Единственное, что может меня оправдать мой экзарсис, не пересказ, а еще более необычный эксперимент. А вдруг бы он понравился, Осипу Эмильевичу. Ладно, семь бед, один ответ. Но, быть может, в этом что-то есть. Итак, закрыв глаза, бросаюсь в пропасть. Эпизод из жизни Уильяма Шекспира. Полужирным выделяю фразы и образы, заимствованные из стиха Пастернака, а курсивом тоже из стихотворения Пушкина. Смотри приложение 6. Шекспир сидел за столом в грязной таверне в трущобном районе Лондона, где тесные улицы, где даже угрюмые закопченные стены пропахли хмелем, среди бражных бродяг пил хмельное пиво и рассказывал им скобрезные анекдоты.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 Если будет падать этот мешкотный обрюзгший снег, то придется пренебречь свободой и остаться в этом накуренном кабаке. А Шекспир дымит, не переставая, до да так, что, кажется, мунштук прирос к его рту навсегда. Но что делает Шекспир здесь, в этом кабаке, среди людей, которые и понятия не имеют, что перед ними величайший из когда-либо существовавших творцов? Зачем он цедит этот бессмысленный вздор?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 Тогда он не слышал ни гогота, ни грязных ругательств, но лишь коснувшийся его слуха божественный глагол. И вот этот звук Шекспир слышит вновь. Поэт затасковал в забавах, ему стало не по себе. И у Шекспира тут же пропала охота острить. В следующее мгновение он бросился к дальнему столу и остолбенел. Сонет говорит ему, «Это вы написали меня ночью с огнем, без помарок, но...» «Гений и мастер, почему вы здесь? Что вы здесь делаете? Что мне в вашем круге?» Шекспир словно проснулся от сна. «Что делает он, поэт, здесь? И этот ли бродяга на краю бочонка с намыленной мордой его друг? Как может он, Шекспир, общаться с теми, кому он не осмелится прочитать своего сонета? Как могут его уста извергать слова, которые...» столь же грязны и вонючи, как этот прокисший ранет в обнимку с клешней недоеденного омара. Да вдобавок ко всему еще и вонючик кнастер этот мерзкий дешевый табак. Но у сонета есть необычное и весьма странное предложение. Может быть, Шекспиру стоит попробовать рискнуть, пойти вместе с этим, который с намыленной мордой в бильярдную, и попробовать прочитать ему сонет?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 Но настало время для третьего стихотворения. Оно здорово усложнит нам нашу уже, кажется, достаточно ясную картину. Хотя оно на ту же тему, что и два предыдущих. И оно, это стихотворение Александра Блока, как и пастернаковский Шекспир, тоже выросло из Пушкинского «Пока не требует поэта», причем из нескольких его строчек. Но именно оно, написанное за одиннадцать лет до пастернаковского стиха, в свою очередь повлияло на него. Нам предстоит понять, что стих Пастернака — реминисценция как пушкинского, так и блоковского стихов, что все три стиха кровно связаны друг с другом. Итак, стихотворение Блока. Александр Блок. поэт.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 Потом вылезали из будок, как псы, Смотрели, как море горело, И золотом каждой прохожей косы Пленялись сознанием дела. Разнежись мечтали о веке золотом, Ругали издателей дружно И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты, читатели, друг. Ты думаешь, может быть хуже Твоих ежедневных бессильных потуг,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 а у человека свободного ото всех условностей мира и поэтому одинокого, что он живет в будке, как пес, что он клянется в дружбе, лишь когда напивается, вместо еды, вино. Утром, вместо того, чтобы радостно идти на работу, как на подвиг, он запирается в своей будке, по утрам его рвет великолепная жизнь. А перспектива в ее окончании — умереть под забором, как пес. Разве не ужасное стихотворение? —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 Что же здесь пушкинское? Все, но только не впрямую. Например, слово «пустынный», очень часто встречающееся у Пушкина слово, и означает оно «одинокий». Помните это «свободы, сеятель, пустынный» или «пустынная звезда» или «на берегу пустынных волн»? После Пушкина никто не употреблял в поэзии этого слова, и вдруг это делает Блок, да еще через сто лет после Пушкина. Зачем? Да ведь ясно зачем.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 То, что видел Петр на месте, где будет построен Петербург. Дальше у Пушкина появляется и болото. Прошло сто лет, и юный град, полночных стран краса и дива, Из тьмы лесов, из стопи блад вознесся пышно, горделиво, Петербург построен. И так у Блока почва болотная и зыбкая, У Пушкина мшистые топкие берега и топь блад. У Пушкина пустынные волны, а у Блока пустынный квартал.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 Это уж совсем непонятно, почему поэты, собратья по духу, так странно относятся друг к другу. В строчке «О надменной улыбке» Блок зашифровал одно из самых интересных явлений искусства. Поэт, художник, композитор, писатель создает свой мир настолько глубокий, что часто не способен воспринимать иные миры, другие возможные формы гениальности. Так Чайковский не любил музыки Брамса. Мусоргский смеялся над... Дебюси, а музыку Чайковского называл квашней, сахарином, патокой. Лев Толстой считал, что Шекспир — ничтожество. В свою очередь, величайший профессор скрипки и один из крупнейших скрипачей мира Леопольд Ауэр не понял посвященного ему скрипичного концерта Чайковского и никогда не играл его. В это трудно поверить, ибо уже через короткое время и поныне этот концерт самый исполняемый из всех скрипичных концертов. Два крупнейших поэта России, Блок и Белый, ненавидели друг друга, и дело чуть не дошло до дуэли. Когда состоялась премьера оперы Жоржа Безе «Кармен», которая оказалась страшнейшим в истории музыки провалом, сведшим в могилу ее создателя, Безе умер через три месяца после фиаско, и газеты набросились на ее автора,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 Здесь скорее элементарная невозможность одного выйти за пределы той невиданной глубины, которая создана им, и осознать столь же великую глубину другого. Такое поведение я склонен называть «защитным полем гения», ведь важнейшие условия существования гения — это его глубокая вера в свою правоту. А дальше в стихотворении потрясающая провокация, описание жизни поэта с точки зрения обывателя —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 Спасти человечество от конституции лжи, фальши, притворства, от мещанского довольства, от самодовольства. Потому что взамен устроенности и бытовых удобств у поэта есть и косы, и тучки, и век золотой, у поэта контакт со всемирностью, всемирный запой, с богом, с тучами, снегами, цветами. Кстати, знаете, что такое всемирный запой? Я думаю, что буду первым, кто откроет эту блоковскую тайну.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 А если вернуться к первому смыслу стиха не с точки зрения обывателя, то в стихе очень четко можно проследить обращение к еще одному поэту, к великому персу Хафизу, в поэзии которого прославляются любовь и вино. Вот откуда в небольшом стихотворении дважды разговор идет о косе, и золотом каждой прохожей косы пленялись сознанием дела, или, по крайности, есть у поэта и косы, И тучки, и век золотой. Но что это за тучки? Помните у Лермонтова? Тучки небесные, вечные странники, мучитесь вы будто, как я же, изгнанники. Или ночевала тучка золотая На груди утеса великана. Смотрите, что получается. Стихотворение Блока не об абстрактных поэтах только, но о весьма конкретных, в числе которых Лермонтов, Хафис, Пушкин. Это Лермонтов, плачущий над тучкой, это Хафис, воспевающий и распевающий вино, это Пушкин, пленяющийся сознанием дела, золотом каждой прохожей косы. Ну и, наконец, весь стих Блока, перефраз на первые восемь строк из пушкинского стихотворения. Поэт отличается от всего остального мира лишь одним — у него контакт с Богом.